Стало очень неуютно, а ведь полдень только недавно миновал. — Лок, как думаешь? Хварт, замерев на месте, насторожно повел носом и шумно выдохнул. Осталось не очень далеко, и мне кажется, что дальше, если идти напрямую, надо уходить влево, еще глубже, на юг, по направлению к горам. Где-то через пару оборотов должна быть она. Никогда ее так четко не ощущал. Но, если честно, мне совсем не хочется туда идти. — Мне тоже, — поежилась я, стараясь сделать это как можно незаметнее. Вроде и недалеко, вроде и светло пока, но мне тоже не по себе, так что я хорошо тебя понимаю. — Там впереди самосмерть, — прикрыв глаза, тихо сказал оборотень. — Там пахнет смертью, там нет ничего, кроме нее. Там все черно от кишащих тварей. Они здесь хозяева, и это их территория, на которую они не пропустят никого, особенно тебя. Надо уходить, гайда, уже сейчас, пока они тебя не, почувств... не почуяли. Поддерживаю, буркнул Мэйр, впервые согласившись с Хвардом. Причем целиком и полностью. Оттуда несет так, что мне уже трудно сдерживать зверя. Того и гляди, развернется и помчится прочь. Звери, они чувствуют приближение бури издалека. А там впереди эта буря уже зародилась. И если мы только ее потревожим, нас сомнут, как бумажный кораблик. Потому что тварей там столько нет, Гайды. Даже тебе не под силу их остановить. Я прикусила губу. Посмотрим. Лок, ты уверен, что поворачивать надо именно здесь? — Да, здесь или за следующим поворотом. — Хорошо, тогда разворачиваемся и уходим. На сегодня достаточно. Оборотни дружно перевели дух, а потом медленно, не отрывая, взглядов от недобро притихшего леса, попятились, стараясь даже сейчас прикрыть меня со всех сторон и не пропустить ни одной твари, если кто-то вдруг рискнет кинуться с обочины. — Впереди кто-то есть! — неожиданно подал голос Лин резко подняв голову и уставившись на пугающий пустой поворот. Я что-то слышу, кажется, из Харона, и это что-то очень быстро приближается. Хварды, не сговариваясь, выхватили оружие и заняли оборонительную позицию, отодвинув меня за свои широкие спины. Причем так быстро и слаженно, будто давно ходили в одной команде. Одновременно с этим каждый из них дернул завязку у себя на вороте, чтобы при необходимости сбросить броню и без помех перекинуться, не опасаясь запутаться в тяжелом доспехе. А потом хищно прищурили глаза и шумно втянули ноздрями воздух. А потом в недрах Харона действительно послышался какой-то шум, сперва неясный, который мне с моими слабыми человеческим слухом было сложно уловить. Но потом я тоже начала различать быстро приближающийся хруст ломаемых веток, чье-то тяжелое дыхание и визгливые вскрики сразу на нескольких десятках голосов, сопровождающие приближение неизвестной твари. Затем из леса донеслось свирепое шипение, похожее на голос огромной разъяренной кошки, приглушенное треском рычания, в котором я не смогла узнать ни один из известных мне видов нежити. Наконец шум стал хорошо различим, все больше напоминая звуки отчаянной борьбы. А потом прямо перед нами на дорогу, выворотев с мясом ближайшие деревья, с разбегу выметнулось что-то огромное, черное, как уголь, горбатое, яростно шипящее, вопящее сразу на несколько голосов и бешено вертящееся вокруг своей оси. Лин инстинктивно отшатнулся, когда боющий и яростно орущий клубок качнулся в нашу сторону. Оборотни, чуть вздрогнув от неожиданности, слажно пригнулись, готовые защищать меня даже от этого чудовища. А я, наоборот, замерла от изумления, потому что, вопреки ожиданиям, не только не испугалась, но еще и внезапно сообразила, чудовище не было нежитью. На него не отреагировал перстень, и ладошка моя индикаторная смущенно промолчала. К тому же оно совершенно не боялось яркого света. А когда истошно воющие некрасивые горбы на его спине вдруг задрожали и, испустив испуганный вопль, начали шелестом разваливаться на куски, я полностью уверилась, что не ошиблась. Хотя, конечно, никак не думала, что в хороне до сих пор остался кто-то живой. Едва солнце испепелило прицепившихся к существу тварей, оказавшихся на самом деле никем иным, как удивительно крупным гарпиями, зверь бодро встряхнулся и, не чувствуя больше никакого дискомфорта, развернул к нам глазастую морду, то я вообще едва не поперхнулась. «Мать моя! Да это же кошка! Огромная, угольно-черная, чудовищно большая!» И очень быстрая. Но все-таки кошка. Почти как линк, бытность ведьменным котом. Как тот кот на гербе Фарлиона. Прямо пантера. Гибкая, подвижная и поразительно грациозная. Одни глаза чего стоят, раскосы, зеленые, но при этом абсолютно разумные. Или же широкая пасть, в которой недобро поблескивает белоснежные, еще не успевшая избавиться от следов черной крови клыки. Позабыв обо всем на свете, я замерла от восхищения. В то время как зверюга величиной страк... страктир господина Берона вдруг шевельнула длинными усами, хищно прищурилась при виде изготовившейся к атаке оборотней, после чего досадливо щеркнула челюстями и фыркнула. Прочь двуногие! Вам не место среди этих лесов. А потом вдруг пристально посмотрела мне в глаза. Особенно, когда вместе с вами идет молодая Ишта. Возвращайтесь обратно. Вы и так уже достаточно наследили. Глава 15. На поляну мы вернулись немедленно. Я, Лин, два послушно перекинувшихся оборотня, которые, как оказалось, почти выдерживали заданный шей ретейм. И, конечно же, удивительная кошка, оказавшаяся не только разумной, но еще и непозволительному мудрой. А теперь насторожно поглядывали друг на друга, не зная с чего начать разговор и как держать себя с необычной соседкой. Кошка была так огромна, что превышала демона в холке почти в два раза. Ее мощные лапы. Могли с легкостью сломать вековую сосну. Сильное тело буквально излучало нечеловеческую мощь, а огромная пасть с блистающими там кинжалами зубами оказалась так велика, что мне становилось не по себе, когда кошка оборачивалась или случайно приближала ее к моему лицу. Фарлеонские коты считались хранителями с этих, этих мест до того, как здесь поселились первые люди, — шепотом сказал мне Лин, когда громадная зверюга, действительно оказавшаяся самкой, коротким рыком велела уходить и первой двинулась по дороге. Кажется, они жили здесь еще тогда, когда сами леса принадлежали Иарам. А кое-кто считает, что это именно Иары создали их такими большими. Мы называем себя Лео, демон. Внезапно повернулась кошка, недобро пляшили в глаза. — Но не тебе упоминать наши имена вслух. Такие, как ты, уничтожили наш дом, и такие, как ты, послужили причиной того, что долина теперь заселена нежитью. Так что, если бы не ты, я бы уничтожила тебя немедленно. — Не трогай! — тут же нахмурилась я, коснувшись заворочившего Шейри знаком и заставив его отпечаток проявиться на лбу Лина. — Он мой, целиком и полностью. — Вижу. Неохотно отступила кошка. Только это его и спасает. Лин заворчал громче, но она уже отвернула усатую морду и за всю дорогу, пока мы торопливо возвращались, больше не проронила ни единого слова. А когда поляна встретила нас приветливо зажегшейся серебри... серебристыми искорками травой, когда зеленые кроны послушно расступились и охотно приняли в гостей в свои надежные объятия, недоверчиво бежала мои новые владения по кругу, тщательно все обнюхала, изучила и только потом рискнула прилечь,